Сер Найджел отвернулся к окну. Что это была за операция? Вы оказались правы. Я разработал сам генеральный секретарь с помощью при поддержки Филби. Называлась она, кажется, Аврора. Да, ее провалили. Но не Филби. Почему провалили? Несколько минут Сер Найджел молчал, потом произнес... Уже на первых порах я подозревал, что вы правы. В своих гипотезах, изложенных в документе, называемом теперь отчет Престона от декабря прошлого года, и в выводах, сделанных после происшествия в Глазго, я был на вашей стороне, в отличие от Брайана харкорд Смита, который не верил ни гипотезам, ни выводам. Я не был убежден, что одно связано с другим, но не исключал такую возможность. И чем больше я размышлял, тем сильнее убеждался: план Аврора не операция КГБ. Не было в нем характерных черточек, присущей КГБ тщательности. Больше он походил на операцию в спешке, подготовленную теми или теми, кто не доверяет КГБ. Однако шансов найти агента вовремя у нас все равно не было. Да, Сэр Найджил, Я бродил в потемках и понимал это. Никакой системы в действиях советских курьеров и миграционной службы не нашла. И без Винглера я бы до и в свино ни за что не добрался. Они опять на несколько минут умолкли, просто нарешёлу шефа Ми-6, или мастера, как его звали, подчиненные, не торопить. Потому я послал сообщение в Москву, сказал наконец Эрнайх. «От своего имени. Боже мой, нет, конечно. Этот номер бы не прошел. Топорная работа. Нет, я воспользовался источником, которому русский доверяет безоговорочно. Боюсь, мое послание было не совсем правдиво, но в нашем деле время от времени приходится прибегать к обману. Однако я пустил сообщение по самому надежному с точки зрения КГБ каналу. И вам поверили? Слава богу да. Когда приехал Винклер, я понял, мое послание получили, и самое главное, посчитали правдой. Значит, Винклер был ответом на него, спросил Престон. Да. бедняга, он-то считал, что выполняет рядовые задание по проверке греков и радиопередатчика. Кстати, его труп две недели назад выловили из Вултавы под Прагой. Очевидно, Винклер слишком много знал. А русский Випсвич, его фамилия Петровский, как мне только что сообщили, он был патриотом и первоклассным специалистом. Но его тоже пришлось убрать. Поймите, это жестокая, но неизбежная мера. Прибытие Венклера было как бы предложением совершить сделку, разумеется, без формальных договоренностей, просто по вынужденному взаимопониманию. В обмен на возможность своевременно обезвредить Петровского мы не должны были взять его живым таковы были неписанные условия сделки, которые я безмолвно заключил с тем кого вы видели в окне конспиративной квартиры Но будь у нас и живой Петровский мы бы приперли русских к стенке да ж он, разумеется, тогда бы могли бы осрамить их на весь мир но какая от этого польза Ведь русские в долгу бы не остались, они оплатили бы, если не здесь, так в другой стране. Неужели вы хотите, чтобы мир вернулся к худшим временам холодной войны? И всё-таки жаль, что мы упустили такую возможность скомпрометировать их. Джон это гигантская, вооруженная до зубов и очень опасная держава. И жить бок о бок с ней нам суждено еще много лет. А потому надо уметь уживаться. Так пусть ей управляют прагматики-реалисты, а не фанатики из-за головы. Значит, сэр, ради этого стоит идти на сделки с подобными тому человеку в окне. Подчас иногда выхода просто нет. Я профессионал, он тоже. Есть журналисты и писатели, считающие, будто мы работаем в мире грез. а на самом деле все обстоит как раз наоборот. Это политиканы живут мечтаниями, причем зачастую опасными. Как мечта нынешнего генсека ЦК КПСС изменить лицо Европы в угоду собственному честолюбию. То руководитель разведслужбы должен рассуждать трезвее самого прожжённого дельца.